— прошахтала она. Оно пытается загладеть Ли, — кивнул он, — лицо его приобрело бледно-серый, неестественный для инука цвет. — Наверное, оно ползает кругом и обследует все, что можно. — Но Брауна от Я думаю, что остаточное электричество в ее мозгу реагирует на попытку захвата. — Но сейчас уже все кончится. Ли молчала. Оно испробовало все возможные функции мозга, сказал Энневит, но человек для него непонятен. Он выпрямился. Браунинг мертва, генерал. То, что мы сейчас видели, конец эксперимента. Иеремия, у лапальмы, канары. Горман скептически оглядел водолазные костюмы. Серебристо поблескивали скафандры с застекленными шлемами. Шарнирными суставами и хватательными цангами. А я и не знал, что мы полетим на Луну, сказал он. Герак, Прост засмеялся. На четырехсотметровой глубине все очень похоже на Луну. Ты сам попросился со мной, теперь не жалуйся. Собственно, Прост хотел взять с собой под воду Ван Махтона, но Борман напомнил, что голодец лучше разбирается в системах Иеремии и больше пригодится наверху. Дав тем самым понять, что внизу могут возникнуть трудности, которые придется решать наверху. Кроме того, добавил он, в гидратах я разбираюсь лучше. Случи, что с тобой? Где мы возьмем другого? возразил Фрост, а Эрвин, он тоже знаток, еще лучше, чем я. К этому времени из Кили уже прибыл сьюз. Погружение не прогулка, предупредил Ван Мартен. Вам уже приходилось нырять? — Несколько раз, и глубоко? Борман поколебался на пятьдесят метров. — С аквалангом. — Но я в отличной форме и не дурак, — стративо добавил он. Прост подумал. — Двух крепких мужиков. — Хватит, — сказал он. — Возьмем небольшие взрывпакеты и... — Ну, ничего, — вывелся, воскликнул Борман. — Взрыв-пакеты. — Окей, окей, — просто поднял руки. — Я вижу, без тебя не обойтись. Они стояли внутри понтона. Один отсек был отведен для спуска под воду роботов и водолазов. На вид тяжелый, сказал Бурман. Это выходной костюмчик. Прост любовно погладил в скафандр. Весит 90 килограммов. Сплошной титан. Но под водой незаметно. С кислородным поддувом, герметичный, так что кровь не закипит азотом. И не понадобятся эти дурацкие декомпрессионные паузы. Он сласканный. Правильно. Не камнем будешь падать, а поплывешь лягушкой. Прост показал нам многочисленные шарнирные суставы. Кисти рук защищены жесткими полушариями, рукавицы были бы слишком чувствительны. Но обе руки оборудованы цангами хватателями которые подчиняются малейшему движению пальцев. Можешь завещание подписать, какие они чутки. — Как долго мы сможем оставаться под водой? — часов, сказал Ван Мартин. Увидев испуганное лицо Бормана, он улыбнулся. — Не бойтесь, столько вам не понадобится. Он указал на двух роботов в виде торпед на поводке с винтом и застекленным носом. — Это ваши ездовые собаки? Они запрограммированы на световой остров. Даже не пытайтесь в темноте определить, где вы находитесь, просто положитесь на них. Они развивают скорость 4 четыре узла, через три минуты будете уцелить. Препятствия они обойдут. На поводке пульт с кнопками «Туда-обратно» и «Джойстик». В костюме Борман походил на рыцаря в доспехах. Когда скафандр закрылся, все внешние шумы исчезли. Но потом включилась радиосвязь. Он услышал громовой голос просто «Посмотри, как тебе управление цангами?» Борман подвигал пальцами внутрь полушарий. Цанги проделали те же движения. Попробуй взять путь собаки. Борман взял с первой попытки. Если все так легко в управлении, то можно трижды перекреститься. И еще. На уровне пояса есть такая прямоугольная кнопка. Это на всякий случай. Вряд ли пригодится, но если что, я тебе скажу, для чего она. Не загружай голову. Ты готов? Ван Мартен открыл туннель Шлюза. Голубая вода хлынула к их ногам. Просто вываливайтесь. Собак включается, когда будет снаружи. Просто первый. Борман медленно погружался, угадив в стаю рыб.